725. -е. Матерь Агни-йоги. Войти в созвучие с другим сознанием легче всего при сонастроенности с ним. Сознание как бы поднимается до высоты вибрации того человека, с которым устанавливается контакт по линии иерархии.